Глава 36. Открыв глаза, не сразу понимаю, где я нахожусь. Чужая кровать, чужие стены и чужой запах. все чужое. Несколько секунд пыталась вспомнить, что все таки произошло. И тут яркими красами проносится фильм с моим участием. Танец, дым, крики, яркий свет и темнота. Проснулась. Послышался голос Джейкоба где-то совсем рядом. Доброе утро, спящая красавица. «Где я?» прохрипело чуть слышно, горло стяхивало от сухости. Пить хотелось просто ужасно. «Далеко. И навряд ли тебя сможет найти Айрн. А если найдет, уже будет поздно». «В смысле поздно, Джейкоб? Что ты натворил?» «Ничего. Просто выполнил то, что обещал тебе. Мия, ты теперь свободна». «Что?» — скачала я, разъярённой кошкой, на ноги и чуть пошатнулась от резкого головокружения, но устояла на ногах. «Верни меня обратно!» «Зачем? Ты же его не любишь, и тебя принудили к браку. Так зачем возвращаться?» «Джейкоб, Айрон рано или поздно все равно найдет меня, и тебе не поздоровится. Лучше верни меня сейчас, и я поговорю с королем, чтобы тебе ничего не сделали». «Уже поздно». С его губ слетела довольная ухмылка, а мне захотелось его так сильно ударить, чтобы его мозги наконец-то встали на место. ты же представить не могу, как Айрон сейчас зол. «Это тебе». Одевайся и выходи, завтрак уже на столе. Мужчина покинул комнату, а я перевела взгляд на лежащий слитный купальник, рядом с которым был легкий летний желтый сарафан. И тут же вспыхнул интерес узнать, где мы. Повиновалась своему желанию, и с горем пополам сняв свою не особо удобное, но красивое платье цвета морской волны, я переоделась в то, что мне было предложено. Выглянула в окно, но там, кроме густого леса из экзотических деревьев и скал, больше ничего не заметила. Вышла в коридор и пошла вперед. Дом, в котором мы сейчас находились, был небольшой. По дороге, кроме своей двери, я насчитала еще одну и большой просторный холл, совмещенный с кухней. Этот дом отличался от тех, что были в королевстве. На кухне я нашла Джейкоба. Он сидел с планшетом в руках и что-то читал. «Где мы?» «Мы в твоем мире, но на острове, которого нет на картах, его невозможно отыскать даже такому сильному магу, как твой муж. Остров защищен от магии. Так что, принцесса, наслаждайся жизнью» улыбнулся Джейкоб. «Завтрак?» «Спасибо!» Я прошла к барной стойке и присела на высокий стул. Передо мной стояла тарелка с яичницей и беконом, а рядом лежали поджаренные горячие тосты. Я накинулась на еду, словно не ела целый год. В королевстве не было, к сожалению, такой простой еды. Там все готовилось, как в ресторанах класса Мишлен. А я безумно скучала по всему этому. «Тебя что, голодом там морили, что ли?» «Нет, просто соскучилась по нормальной еде». «Ммм, вкуснота!» Бекон просто таял на языке, а тосты с тонкой прожаренной корочкой были просто обалденные. «Джейкоб, а я могу связаться с мамой?» «Да, но чуть позже. Ей, как и обещали, сделали операцию, и твоя мама сейчас на больничном, отдыхает в пансионате, так что можешь не беспокоиться о ее здоровье». От его слов стало еще радостнее. А теперь, принцесса, пошли купаться. Мужчина встал из-за стола, и только сейчас я заметила, что на нем были надеты только одни плавки. «Ох, мамочки!» Щеки вспыхнули, и я тут же отвела взгляд. Джейкоб вышел на улицу, и я не спеша поплелась за ним. Мы правда были на острове. Наш дом был здесь единственным, а вокруг нас прозрачная голубая вода. Красота! Я не заметила, как Джейкоб уже оказался в воде, и я, послушав его, тоже скинула свой сарафан и рванула в воду, ныряя в глубину с разбега. Вот это кайф! Я несколько раз купалась в море около замка, но там вода была уж очень прохладной а здесь она, словно парное молоко. «Ну как, больше не злишься на меня, что выкрал тебя?» «Злюсь!» — ответила я, прикрывая глаза и подставляя лицо палящим лучам солнца. «Да ладно тебе, ты же обрела свободу, неужели не рада этому?» И тут я задумалась. «И правда, я ведь так этого хотела, получила, и что сейчас? Мне бы помалкивать и наслаждаться моментом, но я не могу». «Айрон настолько привязал меня к себе, что я теперь не представляю другой жизни без этого мужчины. Я не знаю, как буду жить без королевства и его обитателей. Я настолько привыкла, что уже сроднилась со всем этим». Миа, протянул Джейкоб. Хм? Ты влюбилась в этого снежного короля?» «Не знаю. А ты в курсе, что Гэбрил и принцесса ждут ребенка? «Да, я это узнал, когда они еще в замке отца были». «А ты почему невесту не выбрал?» С чего ты это взяла? Как-то принцесса обмолвилась за столом, что ты так никого и не выбрал, а ты не задумывалась, что я уже люблю. И ничего на это не сказала, просто решила промолчать. Это ведь не мое дело. На этом шикарном острове мы пробыли целую неделю. Кроме купания, мы часто ходили в горы, откуда открывался прекрасный вид. С Джейкобом, как и раньше, было легко общаться. Он не приставал и даже намеков не делал на что-то пошлое, Но чем больше проходило дней, тем больше я скучала по своему королю. И, как всегда бывает, сказка быстро заканчивается, и ей на смену приходит обыденность, подкрепленная проблемами. Целый день мое сердце было не на месте, как и в тот раз на балу, перед тем, как Джейкоб меня похитил. Да и сам мужчина уже несколько дней ходил угрюмый и пытался меня избегать. Я не понимала причины этому, пока вдруг неожиданно над островом не сгустились тучи. Меньше чем минуту назад светило яркое солнце, и словно по щелчку пальцев оно стало закрываться черной тучей. «Что происходит?» — поинтересовалась я, вставая с лежака. «Твою мать!» — выругался Джейкоб и побежал к дому. Ну а я, естественно, бросилась за ним. «Джейк, что происходит?» — кричала я ему вслед. «Кто-то пробил защитный купол острова!» — прокричал он мне в ответ и стал плести боевое заклинание. Секунда, и между его ладоней уже кружился красный огненный шар. «Мия, иди в дом». «Не нужно этого делать, Джейк, я поговорю с Айрном и обещаю, он тебе ничего не сделает. Убери шар, эта война ни к чему не приведет. Миа, это не твой Айрн». «Что? А кто это?» И тут на золотой песок приземлилась фигура в черном плаще, а затем еще одна и ещё одна. И вот напротив меня и Джейка выстроились десять человек в черных плащах и сплетали такие же боевые шары. Я чувствовал исходящую магию от них. Это была черная магия. Она касалась меня, словно обжигая душу.